Артур повернулся и увидел стремительно удаляющееся черное пятнышко. Через несколько секунд он понял, что произошло. Машина нырнула в подземный туннель. Артур в ужасе закрыл глаза. Через какой-то промежуток времени, оценить который он и не пытался, скорость аппарата стала уменьшаться. Они постепенно останавливались. Артур открыл глаза. Аппарат висел в небольшой металлической камере, где сходилось еще несколько туннелей.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 Что снова начали этим заниматься? Нет, боже упаси, воскликнул старец. Галактика еще недостаточно богата. Мы проснулись, чтобы выполнить всего один необычный заказ для для особых клиентов из другого измерения. Возможно, это тебя заинтересует. Смотри. Артур проследил, куда указывает перст старца, и различил вдали некую висящую конструкцию. В этот миг сверкнула яркая вспышка, и высветился шар с до боли знакомыми очертаниями на боках.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 Старец вежево кашлянул. Землянин, мне порой трудно разобраться в твоей манере излагать мысли. Не забывай, я пять миллионов лет спал в недрах планеты Магратея, и мало что знаю о телекомедиях начала шестидесятых. х Создание которых вы зовете мышами, вовсе не таковы, какими кажутся вам. Вы замечаете лишь, э, так сказать, отпечаток в нашем измерении огромных сверхразумных панпространственных существ. Старец замолчал и участливо добавил: Боюсь, они ставили на вас опыты. Артур глубоко задумался. Потом его лицо прояснилось. Тут явное недоразумение. Понимаете, это мы ставили на них опыты. Бихевиоризм, Павлов и прочее. Мыши проходили всякие тесты, учились звонить в колокольчик, бегали в лабиринтах. На поведении мышей мы изучали. Голос Артура затих. Такая изощренность», — проговорил Слартибартфаст. По «Поневоле можно прийти в восхищение. Как еще лучше замаскировать истинные цели? Незапно пройти лабиринт не в том направлении, съесть не тот кусок сыра, неожиданно умереть от миксоматоза, неподражаемой хитроумии. Видишь ли, землянин, вы и ваша планета являлись в сущности органическим компьютером, 10 миллионов лет выполняющим исследовательскую программу. Впрочем, расскажу все по порядку. Это займет немного времени. Время, тихо проронил Артур. Вот уж с чем с чем, а со временем у меня пока проблем нет.